Глава четвертая. Валерия Игнатьевна, что предпочитаете: мясо, рыбу, птицу? Здесь подают отменный маренго из стелятины по личному рецепту Полибекоза, один из лучших шеф-поваров современности, кстати, был в его ресторане в Париже и остался весьма и весьма доволен. По мере того, как Виталий Петрович нахваливает ресторан и его эксклюзивные блюда, У меня аппетит напрочь пропадает, и это, учитывая, что из еды я сегодня пила только чай, которым меня угостила моя соседка. Возможно, Виталий Петрович просто проявляет обычную галантность, но я решаю обрубить все на корню. Господин. Пауза на осознание, что я прослушала фамилию, и мой собеседник произносит: Бронницкий. Господин Бронницкий. Мы здесь вроде по делу. Я не голодна и хотелось бы поскорее решить наши вопросы. На мгновение после моей пламенной речи повисает пауза. Мужчина цепко смотрит на меня, поджимает и без того узкие губы, и я понимаю, что владелец клиники не так прост, как кажется. Давайте договоримся на берегу, Валерия Игоревна. Подобный тон в дальнейшем, если мы с вами подпишем контракт, не допустим с моими клиентами. Имейте это в виду. Люди, которые готовы выложить беснасловные деньги за услуги определенного рода, излишне щепетильны. Что касается нас с вами, улыбается, только глаза холодными остаются, когда спокойно заявляет. Я вас пригласил в ресторан для того, чтобы обсудить вопросы и заодно отужинать, так как я с самого утра на ногах и голоден, а есть в одиночестве я не люблю, так что, Валерия Игоревна, вы составите мне компанию. Спокойно проясняет ситуацию мужчина, приглашая меня сделать выбор. Интуиция мне кричит, что именно в этот момент мне нужно резко подняться и уйти из этого ресторана и от этого высокомерного человека на все четыре стороны, но я не могу. Сжимаю кулаки и цежу сквозь сжатые зубы. Тогда сделайте заказ на свой вкус. Вот и замечательно. Улыбается, вновь становясь радушным дядечкой. Официант оживает и перестает напоминать киборга, принимает заказ, из которого я лишь некоторые слова знаю. Пока ждем и мужчина мерно попивает золотистую жидкость из фужера, я решаюсь. Вы пригласили меня что-то обсудить, Виталий Петрович. При всем уважении, я в смятении. и хочу услышать, что именно вы хотели со мной обсудить». Кивает на мои слова, улыбается краешком губ и оглушает меня своей прямолинейностью. «Я не согласен с доктором Бронницкой. Скажем так, в отличие от Альфии Муратовны, я всё же вижу в вас потенциал и решил дать вам шанс побеседовать, так сказать, лично, чтобы понять, что вы хотите, Насколько вы подходите, чтобы стать суррогатной матерью для ребенка одного очень могущественного мужчины? В словах Бронницкого меня что-то неумолимо напрягает. Странно как-то звучит, царапает слух нечто такое, что я упускаю. Фокусирую взгляд на Виталии Петровиче, моргаю раз, другой, а затем меня накрывает осознанием, и я едва дыша решаюсь произнести. Вы сказали мужчины, то есть я должна стать суррогатной матерью не для семейной пары, а для... Ухмыляется и кивает едва заметно, оглушая холодными словами. Совершенно верно, наш клиент не женат. Появляется официант и ставит передо мной ароматное блюдо из нежнейшей телятины. Только меня не тянет отведать шедевр. В горло и крошки не лезет, страх опутывает щупальцами. Вас что-то смущает, Валерия Игоревна? Спокойно задает вопрос Бронницкий, при этом расправляя белоснежную салфетку на коленях и черпая наваристый суп. Одно дело знать, что помогаешь женатой паре, а другое... Осекаюсь под ироничным взглядом мужчины, который не сводит с меня глаз. Ну почему же? Общепринятая практика. Скажем так, наши баснословно богатые клиенты очень часто задумываются о наследнике. Но чем выше статус, чем значимее положение и чем безграничнее финансовые возможности, тем более предусмотрительными становятся люди. Скажем, здесь, возможно, мой клиент не хочет дальнейших расприй и спекуляций на тему его ребёнка. Поэтому и решает, что ребенок будет только его, а в дальнейшем, если и появится у него супруга, то претендовать на ребенка не сможет. Делает паузу, зачерпывает еще одну ложку и бросает взгляд на мою вилку, демонстративно кивает, дает понять, чтобы я приступала к трапезе. Далее Виталий Петрович молчит, лишь активно работает челюстями. А я ковыряюсь в своем блюде и ощущаю на себе едкий взгляд. Такое ощущение, что мне лопатки прожигают. Наконец Бронницкий заканчивает с одним блюдом, и официант подносит следующее. Салат выглядит также аппетитно, а я смотрю на свою тарелку и отодвигаю ее от себя. Не могу я есть. Нервы ни к черту. Делаю пару глотков из высокого стакана. Пока не начала пить, не понимала, насколько мучает жажда. Итак, Валерия Игнатьевна, теперь можно и вернуться к делам. Наконец Бронницкий утоляет свой голод и фокусируется на мне. Карие глаза становятся излишне серьезными. Расскажите, почему вы решили стать суррогатной матерью? Сюрится на мгновение. Только правду, пожалуйста. Все равно, чтобы вы не сказали, будет проверено. Учтите данный факт. Мне нечего скрывать, отвечаю ровно. У меня папа умирает, и ему требуется срочная операция. Нужны деньги, много денег. Поясняю и удивляюсь, что голос не дрожит, а из глаз не текут слезы. Вероятно, я выплакала все, что можно было. Печально. Обстоятельства, я так понимаю, заставили вас, но тут вы вызываете сомнение, насколько осмысленным является ваше решение. Возможно ли проблемы с восприятием? Барабанит по столу пальцами, и я опять чувствую, что так же, как и Бронницкая, этот мужчина склоняется к тому, чтобы отказать. Все осмысленно, отвечаю с жаром. Я все прекрасно понимаю. Даже, честно говоря, немного почитала относительно этой тематики, и я понимаю, что к ребенку не буду иметь никакого отношения. Похвальное рвение. Ну что же, что могу сказать, Валерия Игнатьевна? В принципе, я направил информацию по вам своему клиенту. Ваше общее состояние здоровья является удовлетворительным. Никаких патологий, болезней и прочего мы не выявили. Разумеется, прочие анализы будут дополнительно проверены уже после подписания контракта. Господин Бронницкий, перебиваю мужчину и задаю самый насущный вопрос: озвучиваю сумму, которая необходима для операции за рубежом. Мне нужна эта сумма, Валерия Игоревна. Ваш контракт превышает подобную сумму в полтора раза. отвечает с легкой улыбкой, когда видит мое опечевшее лицо. В полтора раза? переспрашиваю, не веря собственным ушам. Да. Клиент, как я сказал, серьезный. Простите, а кто он? Не выдерживаю и задаю вопрос, так как становится жутковато от понимания, насколько могущественен человек, с которым я заключу контракт. Молодость, отмахивается от меня Бронницкий и уже совершенно серьезно, чуть рисковато отвечает: «Вы не узнаете, с кем именно заключаете контракт, а также вы подпишете документ о неразглашении и конфиденциальности». Оглушает меня мужчина, а затем выдает фразу, от которой у меня мурашки по коже бежать начинают сильнее и сердце сковывает страхом. Только после этого, Валерия Игоревна, вы встретитесь с моим заказчиком. Надо же, какая секретность! Выдыхаю едва слышно. Что поделать? Моя клиника работает с самыми серьезными людьми, и у нас все весьма прозрачно и регламентировано. Я понимаю. Хотите ознакомиться с контрактом? Спрашивает, улыбнувшись. Он у вас с собой? Ещё больше удивляюсь. «Конечно. Я работаю оперативно, и, как я уже понял, вы также спешите из-за семейных обстоятельств». Выговаривает весьма спокойно. «А у меня сердце сжимается, ведь папе действительно очень нужны деньги, и всё зависит от меня, его здоровья, жизнь». Выдыхаю с шумом и обращаю свой взгляд на мужчину и произношу тихонечко. Да, вы правы. У меня мало времени. Я понимаю, Валерия Игнатьевна, для нас обоих оперативность значит тот критерий, который поможет быстрее разрешить ситуацию. Комкую салфетку в пальцах. Чувство выходит из-под контроля, а может и действие успокоительного заканчивается. Но мне так омерзительно становится, будто я на рынке, но делать нечего. На меня накатывают чувства. И всё же я произношу, едва слышно. «Господин Бронницкий, а когда произойдёт оплата? Просто мне очень нужны деньги именно сейчас». Кусаю губы. Тошнота подкатывает к горлу. Но я не могу иначе. Не могу. Просто я не могу долго ждать, а процесс с суррогатным материнством может затянуться. У вас есть какая-то предоплата за мою... Эм, работу? Пока говорю, зубы стучать начинают. А внимательные карие глаза смотрят на меня совершенно равнодушно. То, что у меня в голове не укладывается, для этого мужчины совершенно обыденное, само собой разумеющееся. С оплатой не волнуйтесь, деньги получите сразу же, как подпишете контракт. Там все предусмотрено. Первая часть, которая покроет указанную вами сумму. Наконец, мужчина достает из своего портфеля увесистую папку. на которую я смотрю с легким изумлением, передает мне, а я сжимаю кожаный переплет тонкими бледными пальцами и тихо спрашиваю, где мне ставить подпись? На мгновение темные брови приподнимаются в легком изумлении. Кажется мне впервые удалось удивить этого холоднокровного мужчину. Валерия Игнатьевна, а как же прочитать договор? Интересуется с лёгкой улыбкой. «Может быть, там такого по написанным мелким шрифтам?» Вроде и шутит, и на губах играет лёгкая улыбка, но вот глаза — колкие, впивающиеся в меня, оценивающие. Они остаются всё такими же холодными и пустыми, и у меня кровь стынет в жилах от понимания, что этот человек не шутит. «Есть такие люди...» стоящие за ним, которые могут выложить любую сумму за исполнение их желания. И это... это страшно, потому что человек, наделённый такими деньгами, обладает и властью, а я... я... не хочу думать, на что именно я сейчас иду. Я и не целовалась-то толком, не встречалась, всё ждала. Ждала своего мужчину, хотела, чтобы раз и навсегда... Да, глупо, да, очень не по современному. Но с другой стороны, у меня как-то не складывалось. То на свидании и парень начинал лезть, то меня просто коробило от прикосновений, я все хотела, чтобы было правильно, правильно. Так и тянет расхохотаться. Так уже не будет в моей жизни, потому что сейчас я договариваюсь относительно того, как отдам собственное тело в распоряжение других людей. И я даже думать не хочу о том, что я стану просто каким-то инкубатором. Тяжко это всё представлять и думать о таком не хочется, поэтому я слегка улыбаюсь и спрашиваю в таком же шутливом тоне, правда, из голоса не удаётся убрать тревожные нотки. «А что там написано мелким шрифтом, к которому мне нужно присмотреться? Предусмотрены подводные камни?» Виталий Петрович смотрит на меня снисходительно, берет бокал и отпивает. Медленный глоток, а я смотрю, как на его шее кадык дергается и самой страшно становится. Неприятно. В целом вроде вполне себе респектабельный мужчина передо мной, ухоженный, от которого веет богатством и уверенностью, а мне этот человек крайне неприятен. Возможно, всему виной обстоятельства. которые нас сейчас связали, ставит бокал со стуком на стол и оглушает меня ответом. Разумеется, в этом контракте есть мелкий шрифт.